Глава шестьдесят Я гашу магический огонь в карете, и мы погружаемся в полную темноту. Бросаюсь к окну, чтобы первой увидеть опасность, если она там, конечно, есть. «Что такое?» — спрашивает кардинал Людвиг в переднее окошко у кучера. Голос у кардинала заспанный и усталый. «Из-за передней кареты не видать, ваше преосвященство. Сейчас доложат. Вон офицер к нам идет. Впереди чья телега раскорячилась на дороге. Слышу голос офицера. «Сейчас полковник Эллиот проверит». Сердце ускоряет ритм. Не может же это быть засадой. Слишком глупо. Ну и не устроили же демона тут пост с проверкой каждого проезжающего. «Не выходите из кареты», — говорит кардинал Людвиг, а сам накидывает пальто и выбирается наружу. «Ну что за идиоты бросили телегу на дороге?» — раздается недовольный голос полковника Эллиота. «Они с кардиналом стоят возле нашего экипажа, и я все слышу». Полозье оторвалось. Похоже, бросили тут и уехали. Нет бы на обочину сдвинуть, колея и так одиночная. Сейчас мы ее сдернем и поедем. Хорошо, давайте, говорит кардинал. Мы ждем, пока солдаты освободят дорогу. Нервно. Я тереблю пальцы. Дети тихо сидят. Неожиданно лес за окном озаряет алая вспышка. Слышу мощный древесный треск и грохот, и приходит осознание. Это конец. Засада! Разворачивай назад! — кричит кардинал кучеру и забирается в карету. С ним влетает морозный воздух. Я обнимаю детей, и мы сжимаемся в комок. «Там дерево упало! Не выехать!» И тут раздается громкий рычащий голос с ужасным акцентом. «Я приставил горло одному из ваших солдат, кинжал. Я убью его в страшных муках, если не подчинитесь. Я всего лишь хочу знать...» Есть ли среди вас женщина? Рыжая Тереза, мне нужна только рыжая женщина. Остальных отпущу. Руки леденеют, сердце стучит набатом. Сидите тихо, приказывает кардинал. Похоже, демоны поймали солдатика, который телегу оттаскивал. Спрятались в лесу гады. Раздается мучительный стон солдата. Я закрываю детям уши. Среди нас нет женщин. Отпусти парня, тварь такая. Сейчас я вам как дам, грозно кричит Элиот. Слышу треск магии, в окнах сверкают синие вспышки. Похоже, полковник выставил защитный купол. А! -а, -а, -а, -а, -а Снова нечеловечески кричит солдат, пронзительно, по голосу молодой совсем. Они же убьют его, шепчу я в ужасе. Спокойно, офицер. «Если нападешь, то знай, у нас здесь заряд огненного дождя. Все будет гореть, живых не будет». Я слышала про это ужасное заклинание. Оно очень мощное, подобно ядерной бомбе. Никакие щиты нас не спасут. «Я выйду, выйду», — шепчу я леденее от страха. «Нельзя, леди Кэтрин, пожалуйста», — молит кардинал. «Вы слышали, мы все здесь погибнем». «Но не убьют же они меня сразу. Я для ритуала им нужна, живая. Они отвезут меня к королю демонов, а на это требуется время». «Мамочка, нет!» — стонет Ричард. Я обнимаю сына, прижимаю к груди. «Данмар перехватит этих гонцов до того, как они передадут меня Рагниру. Он не даст мне погибнуть, найдет меня. Вы только оповестите его как можно скорее». Все будет хорошо», — шепчу детям, гладя по волосам. Я спасу жизнь этому солдату, а папа обязательно найдет меня. Обязательно, я точно знаю. Ричард мотает головой, всхлипывает, а потом кивает. Мой голос звучит гораздо увереннее, нежели я себя чувствую. Я вся дрожу от страха, но выбора нет. Я столкнулась лицом к лицу со своими самыми главными страхами и должна с ними справиться. «Мама, не уходи!» — доносится тонкий голосок Эммы. «О боже, она заговорила!» Эмми, Беру девочку за плечи, целую малышку. Моя девочка, все будет хорошо, обещаю тебе. Обнимаю крепко. В оглушительной тишине я выхожу из экипажа. Полковник Элет, выпустите меня из купола.